«Смотри, они поставили британских амазонок против эфиопов», — заметил он, указывая на черные фигуры африканцев, которые ярко контрастировали со светлокожими северянками. «Да, весьма живописно», — оценил Тит. Сражение началось. Одна из мужеподобных женщин неожиданно отступила, и рубящий удар саблей рассек ей горло вторая тоже вскоре рухнула в пыль, получив удар мечом. Осталось третья, и перед нею двое противников, еще стоявшие на ногах, потому что одного из африканцев она уже сразила своим мечом. Амазонка решительно бросилась на гладиатора послабее и завязала с ним дерзкую схватку, другой поспешил на помощь товарищу. Все решилось в одно мгновение. Вонзив меч в туловище противника, огромная женщина тут же извлекла его и кинулась к оставшемуся в живых Эфиопу. Несчастный африканец, увидев, как несется на него эта Эриния, недолго думая бросил в пыль свой короткий меч и, преследуемый чудовищной женщиной, со всех ног пустился на утек. Эринии. В греческой мифологии богини мести. Ардуина, ардуина! Публика взорвалась аплодисментами и, опустив большой палец, потребовала для труса справедливого наказания. «Перережь ему глотку!» — вопила толпа. «Перережь ему глотку!» Победительница не заставила себя упрашивать дважды. Рабы-могильщики в одеждах Харона спешно уносили трупы и разравнивали песок, стирая оставленные павшими следы, когда единый восторженный вопль возвестил появление Хелидона. Харон — в античной мифологии проводник душ умерших в царство мертвых. Гладиатор, потрясает трезубцем, с победным видом вышел на арену, а несчастный, которому предстояло сразиться с ним, уже ждал его, опустив голову, словно смирившись, с неизбежной судьбой хиледон слыл непобедимым еще никто из его противников не покидал арену живым борьба началась не на равных что мог противопоставить прославленному победителю неизвестный гладиатор со своим жалким щитом в один миг бедняга оказался в сети и грозный хиледон устремился к нему поверженный в пыль его противник увидел, как приближаются к нему измазанные в песке и крови сандалии, а грозные острия трезубца заслоняют солнце, которое он уж точно видит в своей несчастной жизни последний раз. Поняв, что это конец, он смирился и закрыл глаза. Оглушительный вопль толпы означал его кончину. Он подождал несколько мгновений, показавшихся ему бесконечными. Но ничего не случилось, и он невольно признал, что еще жив. Очевидно, все почему-то произошло не так, как он ожидал. Он приоткрыл глаза и увидел прямо перед собой подошвы сандалий гладиатора. Не веря своим глазам, он приподнял голову. Хелидон лежал на песке с трезубцем в руке. Он был мертв». Глава вторая. «Июньские календы». «Какая сцена, Кастер! Если бы ты только видел! Конечно, оттуда с самого верха ты ничего не рассмотрел!» «Я видел все происходящее вблизи, хозяин», — возразил верный секретарь Публи Аврелия. «Из посольской трибуны очень даже хорошо все видно». «Из посольской трибуны?» — в недоумении переспросил сенатор. «Именно так, хозяин», — подтвердил Александриец, — «уверяю тебя, прекрасно видно». «Ты хочешь сказать, что сидел там?» — продолжал Аврелий, сердясь на себя за то, что не перестает удивляться выходкам своего ловкого слуги. «Не так уж и далеко от твоего сенаторского стула с высокой спинкой, господин», — кротко уточнил секретарь, — «я видел и куртизанку, которая разговаривала с тобой». «С каких это пор, Кастер, ты назначен полномочным представителем какого-то восточного правителя? Насколько мне известно, те места предназначены исключительно для высокопоставленных особ».